Привет, маленькая скала. Как тебя зовут? Ученые придумывали названия разным регионам Красной планеты. Первым это сделал Джованни Скиапарелли, составивший подробные карты Марса в 1877 году. Он использовал имена из древнегреческой мифологии и истории. Так появились Сидония и Элизиум. Значительно позже кратеры получили названия в честь самого Скиапарелли и других астрономов. Коперника, Кассини, Гершеля, Фламариона, а также писателей Уэлса и Брэдбери. Впоследствии на карте Марса появились объекты, названия которых были связаны даже с едой, например, «Кренбери соус» — «клюквенный соус», и «Драмстик» — «жареная куриная ножка». А скалы в районе холма Хасбанда были названы в память о дате, когда их сфотографировал марсоход «Спирит» — «Дни Благодарения». В НАСА существует свод правил, как следует присваивать названия. Например, запрещено называть объекты в честь живых людей. В первые несколько месяцев миссии инженеры, управлявшие марсоходами, давали интересным скалам, которые замечали имена типа «Скала-1» или «Скала-2», но быстро пришли к выводу, что такие названия не очень-то удобны. Во время длительного перерыва на День благодарения инженеры отправили марсоходам команду сделать панорамную фотографию на 360 градусов. Снимок назвали Thanksgiving Pen и начали называть объекты, используя названия блюд и продуктов, связанных с этим праздником. Сначала это было шуткой, но вскоре инженеры поняли, что случайно придумали очень удобный порядок присвоения названий. Если в конкретном регионе названия скал объединены общим смыслом, нам проще вспомнить, когда мы их исследовали, объясняет Стив Сквайерс. Например, когда я вижу в скалу вишневая бомба, я думаю, ага! Черрибомб, фейерверк 4 июля. Точно! Другой объект, сфотографированный Spirit, получил название Home Plate, потому что был похож на основную базу бейсбольного поля. Все скалы в этом районе названы в честь бейсболистов. Что касается кратеров, то здесь Сквайрс вдохновлялся историей географических открытий. Кратер Endurance был назван в честь корабля, на котором экспедиция во главе с Эрнестом Шеклтоном отправилась в Антарктиду в 1912 году. «Индевер» получил имя исследовательского судна Британского военно-морского флота, экспедиция Джеймса Кука в 1768 году. Кратеру «Виктория» присвоили название в честь корабля, на котором экспедиция Фернана Магеллана совершила кругосветное путешествие в 1519 году. Когда марсоход «Апатюнити» выпал из своего метеоритного кратера, и продолжил путешествие по плато Меридиан, он обнаружил то, чего ученые раньше не видели — маленькие круглые гранулы. В НАСА их назвали черникой. Ученые определили, что эти шарики состоят из гематита. Как и ерозит, на Земле этот минерал образуется только в воде. Ни наушников, ни джойстика, ни ручки дросселя — ничего такого. Просто кучка компьютерных гиков у мониторов, которые каждый день сидят и пишут сотни строчек кодов. Доктор Стив Сквайерс, научный руководитель проекта Mars Exploration Rover, программы исследования Марса с помощью марсоходов, об управлении этими машинами. Спирит начал не лучшим образом, но достаточно быстро исправился, обнаружив в районе невысокого хребта Колумбия-Хиллс ранее неизвестные солевые отложения и скалы, изрезанные в свое время водой. Позже он же нашел доказательство существования гидротермальных систем, в которых могли находиться горячие источники. Хотя оба марсохода были рассчитаны на работу в течение 90 солов, они намного превзошли ожидания. Спирит находился на связи с НАСА до мая 2011 года. Связь с Opportunity пропала в июне 2018 года, после того, как марсоход попал в охватившую весь Марс полевую бурю. 13 февраля 2019 года он был официально объявлен сломанным. После почти 15 лет работы он навсегда замер в месте, которое справедливо называлось «долиной упорства». Во время своих путешествий оба марсохода передали на Землю почти полмиллиона фотографий марсианской поверхности и горы геологических данных, подтверждавших, что миллиарды лет назад на Марсе была вода. Эта новая информация показала, что по меньшей мере часть планеты выглядела тогда совершенно по-другому. По ее поверхности текла вода, а температура была гораздо выше, особенно в районах вокруг периодически извергавшихся вулканов. Именно в таких местах могли обитать некоторые формы живых организмов. Близнецы-марсоходы чтут память башен-близнецов. Утром 11 сентября 2001 года сотрудники компании Honeybee Robotics в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке, как обычно, приступили к разработке инструмента для истирания горных пород для Spirit и Opportunity. Доктор Стивен Гореван, основатель и председатель правления компании, ехал на работу на велосипеде, когда самолет врезался в первую башню Всемирного торгового центра. После террористического акта, потрясшего город и страну, Разработчики роботов решили проявить уважение к его жертвам. Жесткие сроки не позволили им принять участие в разборе завалов, на которые вышли многие жители Нью-Йорка. Однако специалисты с дипломами инженеров и творческим мышлением предложили другой способ почтить память погибших — отправить части башен на Марс. С помощью сотрудников мэрии инженеры достали куски металла от обеих башен и изготовили из них оболочку кабеля для своего устройства запечатлев на ней изображение американского флага. «Я рад, что часть Всемирного торгового центра полетит на Марс», — говорил Гореван. «Для меня эта оболочка кабеля символизирует контраст между разрушительной природой терроризма и изобретательностью и надеждами американцев». Находки, сделанные роботами, подтвердили, что на Марсе есть еще множество тем для изучения. Поэтому для продолжения исследований НАСА построила более совершенный и крупный марсоход. Более крупным мы называем механического зверя весом в тонну и размером с автомобиль мини-купер. Что касается более совершенного, то Curiosity был оснащен большим количеством приборов для научных исследований. Среди этих инструментов автоматическая рука с микроскопами, мощность которых позволяет находить ископаемые остатки микроорганизмов. С этим пока не везет лазер, который разбивает скальную породу, и химическая лаборатория, которая анализирует пары из разбитой породы и ищет в них структурные элементы жизни. Хотя этот робот гораздо совершеннее своих предшественников, передвигается он медленнее, и его скорость составляет примерно 9 сотых миль в час. 14 сотых километров в час. Это настоящая лаборатория на колесах, а не просто фантастический беспилотный автомобиль, разъезжающий со скоростью 50 миль в час. 80,45 км в час, — сказал научный сотрудник проекта Curiosity доктор Ашвин Высовада. Здесь была лаборатория реактивного движения. Когда лаборатория реактивного движения НАСА разрабатывала колеса для Curiosity, инженеры хотели добиться того, чтобы марсоход не застревал в марсианских песках, как когда-то Спирит поэтому они добавили на каждое колесо по три ряда отверстий, которые помогали освобождаться от накапливающейся грязи. Эти отверстия также играли роль визуального одометра. Если, например, лаборатория реактивного движения приказывала роботу пройти определенное расстояние, инженеры могли пересчитать отпечатки отверстий в грунте, чтобы рассчитать длину пройденного пути. Это было практично. Однако у решения сделать отверстие на колесах была еще одна цель не имевшая ничего общего с функционированием марсохода. Она заключалась в том, чтобы показать миру, кто отправил марсоход на Марс. На колесе первого прототипа на протекторе располагалась аббревиатура JPL, которая должна была оставлять отпечатки на поверхности. Но руководство НАСА приказало убрать буквы, а ведь и другие его подразделения внесли вклад в программу. Услышав «нет», инженера лаборатории реактивного движения все равно решили сделать по-своему. Правда, другим способом. Вместо букв на протекторе они договорились использовать сочетание точек и тире, которые составляли буквы JPL. Когда-то Фрэнсис Гальтон и Гульельмо Маркони предполагали, что азбука Морзе будет использоваться на Марсе. Теперь их предположения сбылись. 6 августа 2012 года мобильная лаборатория совершила посадку в кратере Гейл в падении диаметром 96 миль, 154,5 километра, с возвышенностью в центре. Эта возвышенность, она называется Маунт-Шарп, имеет высоту более 16 тысяч футов и состоит из слоистых осадочных пород. Причем каждый слой образован из разных минералов. Подобным образом выглядит кратер Гусева или, если брать в качестве примера земные реалии, Гранд-каньон в штате Колорадо. Каждый слой в нем формировался с течением времени под воздействием ветра и воды. Исследуя эти слои и определяя состав органических материалов, минералов, солей и других элементов, Curiosity помог ученым определить, что породы грунта возникли во времена, когда природные условия на Марсе были благоприятны для жизни. «Мы получаем все больше и больше доказательств того, что 3,5 миллиарда лет назад на Марсе могли существовать микроорганизмы», сказал ведущий инженер программы НАСА по исследованию Марса Хэмфри Хоппи Прайс. «Ничего однозначного, но и ничего такого, что указывает на то, что это не так». Количество слоистых пород заставляет предположить, и если бы микробная жизнь существовала миллиарды лет назад, то она бы пользовалась благоприятными условиями в течение примерно миллиона лет. На фоне общего времени это было короткой вспышкой, но ее нельзя назвать ничтожной. «Если бы вы забросили несколько живых организмов на Марс, они бы не нашли там благоприятной среды для выживания и роста», отмечает Высовада. «Дело в том, что мы не могли доказать, воспользовалась ли та жизнь такой возможностью». Сегодня медленный и основательный марсоход проводит исследования уже на высоте, превышающей 1000 футов — 304 метра 80 сантиметров. Чтобы помочь ему работать быстрее, создатели наделили его способностью самостоятельно искать представляющие интерес образцы, поэтому он может использовать лазер по желанию. Если астронавты, наконец, высадятся на Марсе в том же районе, они, возможно, захотят сразу убежать оттуда потому что Curiosity может, соответствуя своему названию, обработать лазером и их, чтобы узнать, кто они такие. Кроме собирания признаков пригодных условий для жизни, Curiosity со своим лазером помог открыть циклические и сезонные всплески метана. На Земле метан в основном образуется в результате жизнедеятельности микробов. Также он входит в состав газов, выпускаемых коровами. Метан не сохраняется в атмосфере. Он постепенно улетучивается, так что выбросы, зафиксированные Curiosity, совсем недавние. Джилл Левин считает их даже более убедительным свидетельством существования жизни, чем то, что нашел Викинг. Но поскольку метан может также образовываться и в результате гидротермических подземных процессов, его конкретный источник по-прежнему неизвестен. Левин остается единственным, кто уверен в существовании жизни на Марсе. Если бы ученые получили для изучения образцы пород с Красной планеты, они могли бы сделать более точные выводы. Поэтому цель будущей экспедиции заключается в сборе и доставке на Землю таких образцов. Для этого разрабатывается марсоход «Марс-2020».